Глава 17. Судя по лицам идущих, они вовсе не просто так оказались в этом участке Москвы. Если прикинуть кое-что к носу, то можно предположить, что это Юлия могла сказать Макару о местоположении Ирины. Ну да, мобильных телефонов пока еще не изобрели, социальных сетей, куда выкладываются фотографии с привязкой к месту, тоже нет, так что информацию Макар мог получить только от подруги Ирины. И теперь крепкие ребята двигались по направлению моих будущих отца и матери сурово сдвинутыми бровями. Шли явно не для того, чтобы рассказать пару анекдотов или угостить семечками. Я быстрым шагом пошел навстречу. Надо успеть перехватить их до того, как начнется скандал, в результате чего торжественный день будет испорчен. На аллее сидели приехавшие родные курсантов вместе со своими новоявленными бойцами. Так что если драка начнется, то нас разнимут, но... Не следует этого допускать, по крайней мере перед Ириной. Да и перед родителями Семёна тоже не стоит излишне горцевать. Тут уже не отмажешься, что просто повезло. Слишком крупными были друзья Макара. Я перед ними был, как конёк-горбунок перед конями. Прямой наскок был бы глупым и шел против меня. Значит, следовало увести их в сторонку и уже там тихо уговорить и не вмешиваться в развивающиеся отношения Ирины и Михаила. Тут главное, чтобы ребята при разговоре не почувствовали страх. Проигрывает всегда тот, кто сильнее боится. Страх лишает человека уверенности в своей силе, парализует его. Побороть надо в первую очередь именно его. Тогда остальные соперники будут нипочем. Я научился страх заталкивать далеко и надолго. Побояться можно и потом, с кружкой пива в руках перед телевизором. Так побояться, что даже поорать от души. Для этого и какой-нибудь футбол включить не зазорно. А что, женщины, вы не знали, что мужчины так выражают свой накопленный страх? Вот в этих вот криках и обзывательствах клюшконогих миллионеров, которые по мячу попасть не могут, скрывается мешок накопленных эмоций. Шутка, конечно, насчет крика на футболе. Это я так себя развлекаю перед предстоящим разговором. «Добрый день, Макар! Ребята, привет!» Как можно дружелюбнее поздоровался я, когда мы встретились. «Тебе чего?» – уставился на меня Макар. «Я тебя знаю!» «Знаешь, знаешь, я друг человека, с которым сейчас общается твоя бывшая подруга!» Все так же дружелюбно ответил я. И я не хочу чтобы ты со своими друзьями мешал их общению. Если вы когда-нибудь были на танцах, на дискотеках или в клубах, то могли видеть тех ребят, которые выводили других на улицу без шума и пыли. Обычно это мелкие и неопасные на вид пацаны, которых можно пальцем перешибить. Вот только на улице редко когда вышедших не ожидали подобия тех ребят, которые сопровождали сейчас макары. Или мелких вызывал, поцелали в круг танцующих, а они уже там находили неприятности на свою худую пятую точку, и делалось это с одной целью, чтобы выманить нужных людей в то место, где никто не помешает с ними разобраться. Сейчас в роли такого зазывала выступал я, и мне надо было максимально быстро уговорить троих здоровяков проведать ближайший закоулок, максимально быстро для того, чтобы родители Семена не успели заскучать. «Ты охренел, сопля в сапогах!» процедил Макар. «С какого это? Мне есть дело до того, что ты хочешь, а что нет? Пошел ты! А вот ругаться не стоит. Мы же интеллигентные люди. Можем спокойно поговорить, или же не совсем спокойно, но в другом месте». «Ментами грозишь», — хмыкнул тот бугай, что был справа. «Так мы их не боимся». «Нет, не милиции. Зачем нам посторонние уши? Мы же пообщаться можем и вчетвером», — пожал я плечами и кивнул на небольшой дворик по правую руку. «Вон там, допустим, и поговорим. Или зассали! Старинный прием ловли на слабо. Говоришь тем, кто крупнее тебя, что они засали, и все. После этого можешь везти их туда, куда захочешь. Но недалеко и желательно при свете, а то засандалят по затылку да и оставят лежать на твердом асфальте. А ты в кусты зашвырнут, чтобы сильно не отсвечивал. Да с какого хрена нам с тобой туда идти? хмыкнул Макар. Я лучше догони сейчас этих, да потом поломаем слегка твоего дружка, а этой шлюхи я все выс. Из... Шлеп! Мокрый звук пощечины прозвучал неожиданно громко на аллее. Она нас и в этот миг я понял, что это моя рука залепила открытой ладонью по щеке Макара. «О как! Сам от себя такого не ожидал. Похоже, что мое тело решило само так отреагировать на оскорбление будущей матери». «Не смей так называть Ирину», — проговорил я медленно. «Ты даже волосы ее недостоин. Голова Макара слегка мотнулась от прилетевшей плюхи, но сейчас возвращалась на место. Нарочито неторопливо, на щеке отпечаталась красная полоса. «Макар, чего ты стоишь? Ушатай этого дохляка!» — сказал его товарищ справа. «Не здесь!» — через силу улыбнулся Макар. «Пошли во дворик. Нам и в самом деле не нужны лишние уши и глаза». «Вы тоже можете присоединиться», — сказал его друзьям. «Чего тут мерзнуть будете?» «Каков наглец!» — мотнул головой левый товарищ. «Неужели ни раз в больнице не лежал?» «Лежал, но когда аппендицит вырезали», — миролюбиво сказал, — я, двигаясь в сторону дворика. «А так, хорошее здоровье и отменный аппетит, потому и пошел в армию». Я шел, а сам ощущал, как понемногу в теле проявляется адреналин. Приходит тот самый страх, который всегда сопровождал человечество на протяжении всего его существования. А вместе со страхом явился и легкий мандраж в коленях страх перед дракой. Это естественная реакция организма на агрессивные действия. В этот момент включается инстинкт самосохранения, начинает вырабатываться адреналин. При этом функция мозга притупляется, происходит прилив гормонов к рукам и ногам. Человек должен быстро принять решение бежать или драться, принять решение и действовать. Мы вскоре зашли во дворик. Тут было тихо, только ворковали о чем-то в дальнем углу бабушки на скамейке, да и любопытные голуби бродили по щербатому асфальту, кладя поклону своему голубиному богу и заодно выискивая крошки. «Ну что, мразота, что ты там говорил про то, что чего-то хочешь?» — спросил Макар почти миролюбивым тоном. «Ага, заговаривает зубы. Очень хороший прием, чтобы расслабить собеседника и нанести неожиданный удар в зубы. Вот только я не такой собеседник». «Я не буду ждать первого удара, да и драку, как таковую, я не планировал. Все-таки хорошо, что они решили меня закрыть от взора бабушек своими широкими спинами. Так они сдвинулись близко, а мне только это и нужно. Я сделал вид, что делаю шаг к Макару, а сам, отставленный ногой, ударил в пах крайнего правого. Тут же ребром ладони нанес удар по шее Макара, а в следующий миг прилетел хороший крюк в солнечное сплетение левого товарища. Товарищ со стоном согнулся». И я уже ударом в основание черепа отправил его в путешествие по бескрайним просторам бессознательного. На все про все ушло меньше трех секунд. Макар качнулся и осел на землю, как мешок с говном, остальные легли рядом. Тот, что зажимал пах, скулил по собачьи и лозил ногами, поднимая грязь, пришлось смилостивиться и отправить его следом за остальными друзьями. После этого я сразу же пошел обратно. «Чего это вы там удумали? Эй, куда пошел? донеслось мне вслед. Возможно, сидящие поодаль бабушки и запомнили меня, но, если бы я не поступил так, то день присяги был бы испорчен напрочь. Да и Мишке с Ириной было бы неприятно, а Мишке еще и больно. Так что никаких угрызений совести по поводу того, что на асфальте остались лежать трое крепких парней, я не испытывал. Они тоже не испытывали бы, если бы на их месте был я. Я забежал за сигаретами, по пути взял три бутылки из темно-коричневого стекла, с наклей которых весело скалился Буратино. Когда вернулся, то отец Семена спросил: Ты что там так долго? В Москве тоже очереди? Да так, протянул Елиманат. "Но Много любителей шипучки появилось, вот и пришлось задержаться. Ну что, берем Мишку и его подругу и на Красную площадь? Да, конечно, улыбнулась мать Семена и взяла из моих рук чуть запотевшую бутылку. Я думаю, что роль хорошего сына удалась мне в полной мере. Вроде был предупредительным, обходительным, веселым и задорным таким, чтобы меня запомнили как взрослого и неунывающего мужчину. Мишка с Ириной вроде как и были с нами, но держались чуть поодаль. Ирина смущенно опускала глаза, когда родители Семена по тому или иному вопросу обращались к Мишке. Забавно было видеть подобное смущение. Особенно забавно было мне, жителю 21 века с его свободными нравами и сексуальной раскрепощенностью. Вот скажите им людям, что через 50 лет на голубом экране начнут скакать глазадые девицы, и глазадые мужики, а по вечерам станут вытаскивать грязное семейное белье и размахивать им по федеральным каналам, в крайнем случае покрутят пальцем у виска. Не поверят мне, что скандалы, пошлость и фиглярство займут место вечерних концертов, многосерийных фильмов, образовательных программ. Нет, концерты будут, но, признаться честно, может и поворчу по-стариковски, но те песни, что сейчас звучат по радиоприемнику в казарме и те, что играли в моем времени в машине из магнитолы, две большие разницы. Редкие экземпляры эстрады еще пытались что-то преподнести, но хорошие песни обычно не доходили до эфиров радио, хорошие песни были непопулярны. Такие песни вызывали эмоции, они просто ставились для того, чтобы зажечь в танце джига-дрыга. Потому и приходилось самородкам выкладывать свое творчество в интернет, а уже оттуда по крупицам их выковыривали, как мелкие бриллиантики из огромной кучи дерьма. Выковыривали и делились между такими же единомышленниками. Таким бриллиантом в свое время стал для меня Николай Носков. А ведь он где-то в эти года служил, правда, под Мурманском, на Северном флоте, но его песни постоянно звучали в моем сборнике, а уж без песни павшим друзьям редко обходились посиделки со служивцами. Когда от музыки и голоса мурашки ползли по коже, а пальцы зло сжимали рюмку с пьянящим ядом. Но это все будет в будущем. А пока? А пока что Москве исполнялось 825 лет. В отличие от тех праздниц, которые я помнил, сейчас не было никакого ажиотажа по поводу празднования. Вроде как будет и будет день города завтра. Ну, будет и будет. Подумаешь, не такое уж это большое событие для обычного трудового народа, и не надо было осваивать деньги на праздновании, из которых немалая часть оседала в карманах устроителей. Сейчас же улицы были полны школьниками и школьницами. Школьная форма попадалась повсюду, куда ни кинь взгляд. 1 сентября. Через 8 лет и я вот так же пойду в первый класс. И мои глаза будут вот так же гореть предвкушением вхождения в новую стадию жизни, в ту самую, в которую уже входили старшие ребята с нашего двора. Эх, помню, как я им тогда завидовал, ведь им не нужно было есть манную кашу с комочками, а после обеда ложиться спать. Они могли сделать что-то, что называлось «домашкой», а потом до вечера гулять. До тех пор, пока с балкона не донесется крик «Сережка, домой!» Но это будет не сейчас, да и будет ли вообще «будет». Я смотрел на мишку и Ирину. Смотрел и понимал, что будет, и я приложу к этому все усилия. После прогулок по Москве и посещения Красной площади в Мавзолей мы так и не попали, мы приехали на место учебы. Были сказаны нравоучительные слова: потом объятия, пожелания и влажные поцелуй в щеку. После всего этого мы с Мишкой простились с родителями Семена. Ирина уехала чуть раньше сказала, что родители будут волноваться, если не вернется вовремя. Я видел, как она пожала руку Мишке. «Если бы не было родителей Семёна, то, может быть, даже подставил бы щеку. Но!» Отец Семёна показал мне глазами, мол, «бери пример с друга». Я в ответ кивнул и чуть поджал губы, вроде как буду стараться. Родители Семёна смотрели, как их сын входит в ворота казармы. «Я ещё раз отдал честь на прощание. Знал бы, что они видят своего сына в последний раз, то обнял бы ещё пару раз, чтобы глубже запечатлеть образ геройского парня в сознании». На вечерней поверке капитан Драчук дождался пересчета, доклада заместителя командира взвода и выступил вперед. «Курсанты, сегодня вы приняли присягу и вступили в новую фазу жизни. Отныне вы военнослужащие Вооруженных сил Советского Союза. На вас возлагается обязанность охранять и защищать мирную жизнь простых людей. Хм. В общем, отбросим эту обязательную мишуру. Сегодня днем случилось из ряда вон выходящее событие». После этих слов капитан обвел мрачным взглядом стоящих курсантов. Постарался заглянуть в каждые глаза, как будто искал хоть что-то, что может выдать виновника происшествия. В ответ он встретил только непонимающие и заинтересованные взгляды. Я уже понял, к чему завелся этот разговор, но постарался сделать вид, что тоже ничего не понимаю, и только хлопал ресницами. «Никто ничего не хочет сказать», — спросил капитан. Многие начали поглядывать на стоящих рядом. Ожидали, что кто-то признается в том, что, а в чем. «Виноват, товарищ капитан!» После пятисекундного молчания вытянулся Леха. «Съел сегодня три порции мороженого, одно точно было лишнее, но не смог удержаться. Такое вкусное было. Готов понести заслуженное наказание!» В рядах курсантов послышались смешки. Под грозным взглядом нахмуренных глаз капитана смешки пропали так же быстро, как и появились. Их как будто смело одним махом, словно крошки со стола под воздействием тряпки. «Наряд вне очереди!» — буркнул капитан. «За что, товарищ капитан?» — захлопал глазами Леха. «За смехуечки, ответил Драчук. «Все понял? Или добавить для понимания еще?» «Есть наряд вне очереди!» — тут же ответил понятливый Леха. «Виноват!» «Хорошо, что есть понимание своей вины. Есть еще желающие проявить свое остроумие?» Курсанты молчали. «Ну что же!» «Хорошо. Я думаю, что и другие взводы тоже будут молчать. В таком редко, когда хватает мужества признаться. Но, курсанты, несмотря на то, что произошло, вы должны помнить, что, надев форму, вы принимаете на себя ответственность. Вы уже не обычные Женьки, Сашки, Мишки. Вы доблестные воины отчизны, и вам с этим жить». Капитан замолчал, все так же продолжая разыскивать глазами хотя бы каплю вины в стоящих перед ним молодых людях. Конечно же, я не собирался сознаваться, но вот это нагнетание интриги действовало на нервы. Понятно, что капитан делал это специально, однако, насколько его хватит. Товарищ капитан, разрешите обратиться, спросил Мишка. Хочешь признаться? Капитан вперил в него взгляд. Хочу узнать, в чем признаваться, ответил Мишка. Капитан хмуро посмотрел на него. Курсанты ждали его ответа. Больше чем уверен, что у каждого в памяти прокручивались фрагменты сегодняшних прогулок. Где успели накосечить? Что сделали такого, что вызывало подобное выстраивание? В чем признаваться? Хм, сегодня какой-то курсант избил троих кандидатов в мастера по боксу. Причем сделал это недалеко от казармы во дворе дома. Эти трое отказались давать показания, но курсанта заметили пожилые женщины, сидящие во дворе. Они и вызвали милицию. Так как расстояние было немаленьким, то заметили только форму. Лица курсанта женщины не смогли рассмотреть. Боксеры не получили больших повреждений, даже в больницу обращаться не стали. Но такого не должно происходить. Это хулиганская выходка хоть и достойно уважения. Поэтому я и спрашиваю, кто вырубил троих боксеров? Сделать шаг вперед! Курсанты переглянулись. На лицах невольно появились улыбки. Все-таки не каждый день можно услышать, что один из тех, кто учится рядом с тобой, способен вот так вот запросто победить в схватке против троих противников, тем более КМСников по боксу. Надо ли говорить, что никто не захотел брать на себя подобную ответственность? Вот и я не стал исключением из правил. Если Макар не стал распространяться о своем поражении, то и мне не следует хвастаться своей победой. Я же обычный. Я же такой, как все. Уже вечером после команды «Отбой» Мишка тихо спросил. «Сень, а вот те КМСники, это ведь ты сделал? Там был Макар?» Я повернулся. В полутьме зала были видны провалы на лице, в которых еле-еле поблескивали белки глаз. «Знаешь, Миш, тебе эта информация вряд ли нужна. Даже если это буду я, то это не имеет значения. Боксеры не стали болтать. Они не будут признаваться, что их победил один курсант, а все остальное не важно. Сень, тогда научишь меня драться». — Вот как ты тогда с гопниками? — Научу. — Но тогда забудь про свободное время. Боевое искусство — это как меч у самурая. Он всегда с тобой, но только скрыт. И обнажать его нужно только в крайнем случае. Если хочешь научиться, то придется попыхтеть. Придется пожертвовать возможным сном и отдыхом. — Ради такого? Да я готов не досыпать и не доедать. — Кому-то хочется сыграть в три скрипа? — раздался недовольный голос старшины. На этом наш разговор закончился.